13. -е. На крышу второго вагона Щепкин стал забираться уже перед самым закатом, чтобы потом в потьмах не прыгать на первый вагон. Хоть свет и шел из тамбура, но лучше уж так, в последних лучах солнца. Капитан спора преодолел ограждение и забросил руки наверх, нащупывая серебристый край вентиляционного окна. Снизу поддерживал Гоглидзе, подставив свое богатырское плечо. В руках ротмистер держал мотки веревки и два тулупа. Это уже для себя, чтобы не мерзнуть, ожидая командира. Щепкин почти взобрался на крышу, когда взгляд зацепил смутный силуэт, ловко прыгавший по крышам поезда в сторону хвоста. От неожиданности капитан едва не слетел вниз. Прищурив глаза смотрел на силуэт. Некто, закутанный в черное, споро перепрыгивал с крыши на крышу, держа руки по сторонам для балансировки. Никаких случайных людей здесь быть не могло. По всему выходило, что это ловкий вор, решивший ограбить кого-то из пассажиров весьма оригинальным способом. — Жди здесь! — крикнул Щепкин ротмистру и одним махом запрыгнул на крышу. Он привстал, выровнялся и глянул по сторонам. Поезд катил по одному из отрезков круга Байкальской дороги. Он приближался к самому длинному тоннелю рядом с мысом Половинной. Слева по ходу движения темнели воды Байкала, справа отвесные скалы, живописное местечко. А неизвестный все бежал к хвосту. Куда он так спешит? Щепкин побежал следом, Внимательно глядя под ноги И вовремя беря разбег. Скорость хоть и не выше Шестидесяти верст в час, Но и это немало. Расстояние между крышами небольшое, Но поезд потряхивает на стыках, Вагоны иногда бросает Из стороны в сторону, Нога может дрогнуть Или ботинок соскользнуть. Фигура впереди вдруг нырнула и пропала из вида. Щепкин поддал, перепрыгнул на следующую крышу и в последних лучах солнца увидел впереди смутные очертания тоннеля. До него было около пяти километров. «Взрыв надо устроить в тоннеле номер девятнадцать. Уничтожьте охрану, подготовьте взрывчатку» после чего перейдите в последний пассажирский вагон и отцепите последние два вагона. Взрыв не заденет сам поезд. Мой человек будет ждать вас под навесом последнего вагона. На левой руке у него будет кастет. Это опознавательный знак. Любого другого без кастета следует убрать. Следующая связь во Владивостоке. Это было написано на бумаге, которую Кихо передал Идзуме. К этому моменту план операции был уже готов. Кинджира предложил кандидатуру Касуме. Тот более-менее сносно говорил по-русски, хорошо владел приемами карате и имел дополнительную инженерную подготовку. Идзуме согласился с кандидатурой и лично проинструктировал Касуме. Тебя никто не должен опознать, даже человек партнера. Если тот попробует на тебя напасть, убей его. И главное, не оставляй никаких следов. Ничего не должно связывать взрыв с нами, ничего. Касуми поклонился. Да, идзуми сама. Когда поезд миновал мыс толстый, Касуми с помощью Кихо забрался на крышу второго вагона и стал ждать момента, а потом быстро побежал по вагонам в конец состава. Грузовые вагоны были погружены во тьму, и только сквозь небольшое окошко в боковой стене пробивался слабый свет. Касуми встал на краю последнего пассажирского вагона, выровнял дыхание. Присел, стараясь разглядеть внешнюю сторону тамбура, и не сразу заметил в углу большой силуэт в темной одежде. Он ловко спрыгнул вниз, придерживаясь рукой за поручень и тем самым сильно снижая скорость падения. Встал, увидел, как силуэт отпрянул назад и сунул руку в карман пальто. «Кастет!» — рявкнул Касуми, выхватывая нож. Брать огнестрельное оружие Идзуми категорически запретил, как и использовать любое традиционное японское оружие. Только ножи, купленные в России, а также кистень, тоже русское оружие хулиганов и бандитов. Силуэт шагнул вперед и вытянул руку. На пальцах Касуми разглядел медный кастет. Все в порядке. Чего так долго? Недовольно пробурчал помощник. Касуми не ответил. Он осматривал торец грузового вагона. Вагон был нестандартный, с узкой дверцей в торце. Видимо, его могли при случае использовать как пассажирский третьего класса. По обе стороны от дверцы поручни, еще один поперечный под крышей. По плану, Человек-партнера должен был позвать охрану и заставить открыть дверь под каким-либо предлогом. Касуми повернулся к помощнику, указал на дверь. Тот шагнул вперед, нерешительно замер, словно думая, делать или нет. Потом вдруг так заколотил в дверь, что Касуми вздрогнул. «Хлопцы, помогите! Хлопцы!» «Туточки огонь!» Голос помощника был хорошо поставлен, но сейчас дрожал от мнимого перепугу. Касуми перехватил нож поудобнее и напрягся. «Скоро тоннель. Надо все сделать быстро. А дверь так и...» «Кто там?» — донесся голос из-за двери. «Что за огонь?» «Хлопчики, миленькие, спасите!» Не унимался помощник. «Туточки, загибаюсь!» Косуми бросил на него внимательный взгляд, пытаясь в слабом свете разглядеть лицо. Вроде бы оно было знакомое, но узнать сложно, темно. Неизвестно, что подумали охранники, однако открывать не спешили. И Касуми уже подумывал залезть на крышу, и по ней добраться до боковых дверей. Они могут быть и не на запоре, значит, можно залезть. Он уже взялся за поручень, когда дверь скрипнула, и на рельсы легла тонкая полоска света. В проеме возникла сонная физиономия охранника, молодого парня лет 25. На голове шапка, на теле тулуп. Под ним рубашка, перепоясанная тонким кожаным ремешком. Справа за ремешком револьвер типа офицерского нагана. А будто охранник был в сапоги. Все это Касуми рассмотрел в долю секунды. Он также отметил, что охранник либо спал, либо просто лежал. На щеке красный отпечаток, и что тот совершенно не готов к активным действиям. Но чего ты орал-то? Недовольно буркнул охранник, щуря глаза от ветра и глядя на помощника подозрительным взглядом. Тот подавленно замолчал, не зная, что сказать, и Касуми окончательно уверился, что помощник не боевик, не солдат и даже не бандит. Просто случайный человек, по какой-то непонятной причине угодивший в это дело. А значит... Надо брать все на себя. И немедленно. Охранник уже более осмысленно взглянул на помощника, недовольно скривился и набрал в грудь воздуха, желая что-то сказать. Наверное, отругать идиота, который колотится в дверь, а потом молчит, как рыба. В этот момент Касуми ударил по двери, прыгнул вперед, нанося удар ножом в сердце охранника. Охранник упал на пол, Касуми перекатился через него, выпуская рукоятку ножа, вытащил второй нож и бросил его в другого охранника, сидевшего возле небольшой печки в пяти шагах от стеллажа. Нож попал плохо, в грудь не пробил тяжелый тулуп и упал под ноги охраннику. Тот вскочил, удивленно глядя в закрытое наполовину лицо противника. Рука потянулась к оружию, висевшему на поясе, а помощник все еще торчал за дверью, с ужасом глядя на убитого и издавая странные звуки, словно удерживая позывы рвоты. Уцелевший охранник выхватил револьвер, навел ствол на косуме, но стрелять не спешил. Слева и справа от центрального прохода были стеллажи, забитые ящиками. На каждом была надпись: "Тринитрат целлюлозы. Огнеопасно». опасно". Одна пуля могла поднять на воздух этот и пару соседних вагонов. Охранник сделал шаг назад и срывающимся ломким голосом прохрипел: "Назад! Не подходи! Стреляю!" Руки его тряслись, глаза были широко раскрыты. По переносице ползла капля пота. Внезапное нападение и гибель напарника повергли его в шок. Однако он мог быстро прийти в себя. Косуми развел руки, пряча нож, и шагнул вперед. «Назад! Стрелять буду!» Охранник облизал губы и поднял револьвер. Косуми шагнул в сторону и вдруг бросил нож под ноги а сам протянул руки вверх. Ствол револьвера дрогнул, и в этот момент косуме прыгнул по диагонали, а потом ушел в кувырке под ноги охраннику. Тот дернулся, стал лихорадочно ловить японца стволом, но так и не выстрелил. А потом стало поздно. Выход в нижнюю стойку с ударом ногой в пах. Смена стойки. Отвод руки с револьвером, удар по запястью и тут же ребром ладони по шее. Охранник завалился назад, сполз по стеллажу и замер. косуме отшвырнул ногой револьвер, подобрал нож и обернулся. Белый, как смерть, помощник обошел лежащий в проходе труп первого охранника, сделал несколько шагов вперед и застыл, увидев второй труп. «Забери это!» Касуми указал на револьвер, быстро обвел взглядом ящики, вытащил один в проход, клинком поддел доску и отодрал ее. Потом обшарил взглядом полки и вопросительно посмотрел на помощника. Для того трупы, видать, были в новинку. Он пялился на убитых, сдерживая позывы рвоты, Рукавом утирая обильно выступивший на лице пот, вдобавок его разобрала и кота. Времени на уговоры не было совсем, а в соседнем вагоне еще два охранника. Их следовало немедленно обезвредить и подготовить химикаты к подрыву. «А это бледнолицая макака!» Косуми подошел к помощнику. Резким жестом ухватил пальцами его нос и крепко сжал. Помощник завыл, удивленно заморгал. Срушать! Дерать! Быстро! Детонатор! Бигфорд дав шнур! Ну! Боль отрезвила помощника, и он окинул взглядом полки, указал на отдельно лежащий ящик. Дальше время пошло быстрее. Касуми вскрыл несколько ящиков в разных концах вагона и подготовил пероксилин к взрыву. Потом указал помощнику на дверь, ведущую к пассажирскому вагону, и сказал «стеречь». А сам открыл вторую торцевую дверь и вышел к последнему вагону с химикатами. Предстояло повторить штурм, желательно так же, без шума. Щепкин встал у края крыши последнего вагона, осторожно заглянул за край, держа пистолет наготове. Внизу никого не видно, а торцевая дверь грузового вагона была открыта. В проходе капитан заметил подошву сапога, а когда присел и наклонил голову ниже, обнаружил и ногу, на которую был надет сапог. «Убит!» Либо без сознания. Видимо, это охрана. Так, все веселее и веселее. О том, что к поезду прицепили два вагона, Щепкин знал. Что там везли, правда, не уточнял, не придав этому значения. Видимо, зря, потому как ради ерунды охрану убивать не станут. Простое ограбление. Нет, в это капитан сейчас не поверит. Щепкин слез вниз, не показываясь в проеме двери, осторожно заглянул внутрь. Ага, труп. На груди кровавое пятно. На воротнике тулупа красная полоса. Кто-то вытирал клинок. Дальше еще одно тело без видимых ранений. А кто это сидит там? Не как живой, тот самый бегун по крышам. Как бы там ни было, его надо брать. Он вроде один. Капитан мягко скользнул вперед, держа пистолет на уровне пояса, сделал три шага. Неизвестный в туго натянутой на глаза зимней шапке вдруг обернулся, вскинул левую руку с револьвером и застыл почему-то не стрелял. «Брось оружие!» — рявкнул капитан, направляя пистолет на противника. При этом он прикинул его габариты и понял, что ошибся. Тот бегун был меньше и уже одет не так солидно. «Брось!» — капитан сделал шаг вперед. «Живо!» — на его лицо упал отсвет лампы, немного ослепив. Дальше произошло непонятное. Противник вдруг утробно охнул и бросился на капитана, поднимая револьвер на уровень груди. Капитан мгновенно упал на бок, вытянул руку с пистолетом и выстрелил. Пуля угодила в грудь противника. Тот по инерции сделал два шага вперед и упал. Шапка слетела с головы, обнажив тщательно уложенные волосы. Щепкин повернул тело на спину и удивленно присвистнул. Перед ним лежал надежда русского синематографа, обладатель роскошных усов и демонического взгляда Витальцмардаш Смардаш собственной персоной. «Вот так здрасте! Приплыли!» Причину нерешительности Смардаша при стрельбе Щепкин понял, как только осмотрел вагон. Ящики с пироксилином, причем три вскрыты. Концы Бигфордова шнура, вставленные в капсюли, все готово для подрыва. И если бы одна пуля угодила куда не следует... Выходит, Смардаш террорист? Размышлять некогда. Есть еще и другой вагон. Капитан шагнул ко второму выходу, готовый к схватке с подельниками Витальда. Не один же он провернул операцию. И откуда здесь столько взрывчатки? Во втором вагоне капитан застал не менее живописную картину. Один труп под полкой, второй у открытой боковой двери а в центре вагона невысокая плотная фигура в простом цивильном костюме фигура подняла голову и щепкин увидел что нижняя часть лица закрыта черным платком груз второго вагона тоже не допускал использования огнестрельного оружия набитые соломой дощатые тары с бутылками серной кислоты и спирта несколько ящиков с хлопком Тут же полыхнет так, что и не успеешь выскочить. Прятать пистолет Щепкин не спешил. Сделал шаг вперед и крикнул «На колени! Руки за голову!». Только реакция спасла его от брошенного ножа. Этот ловкач и по вагонам быстро бегает, и ножи здорово бросает. Незнакомец рванул вперед, словно с низкого старта. В руке вдруг возник второй нож, и капитан понял, что охранники в первом вагоне — его рук дело. А Смардаш в лучшем случае помогал. Пистолет стал лишним, противник слишком прыток, можно и промазать, а это чревато. Щепкин сунул пистолет в карман, тоже шагнул вперед. Противник подскочил ближе, принял стойку. И потому, как он расставил ноги по сжатому у груди кулаку и выставленной вперед левой руке с раскрытой ладонью, капитан опознал в незнакомце выходца с Окинавы. Там больше всего был развит бой без оружия. Карате в прямом переводе – китайский кулак, а значит, перед ним японец, кто-то из дипломатической миссии. Выходит, Смардаш работал на них. Он и есть их помощник и связь. Все, думать некогда. Потом поломаю голову. Если будет это самое потом. Щепкин сделал еще шаг вперед. Встал, держа руки на уровне груди. Японец мигнул, уставился на капитана. Узнал, стервец. «Ну-ну, посмотрим, как ты в контакте!» Японец резко сместился, махнул правой ногой, метя в пах. Щепкин чуть отшагнул, подбирая ногу маховым движением левой руки. Противник быстро отступил, сменил стойку, потом ударил уже левой ногой и сразу правой рукой. Капитан опять ушел, но успел смазать противника по уху. Тот сблокировать удар не сумел, но втянул шею и присел, пропуская кулак над собой. А затем нанес боковой удар ногой в коротком прыжке и широко махнул правой рукой. Щепкин услышал свист воздуха, отскочил и увидел мелькнувшую свинчатку. Так этот гад еще и кистень прихватил. Набрался привычек в России. Удар свинцовой бляшкой мог расколоть череп без проблем. И заблокировать кистень сложно, придется в наглую. Вряд ли японец этого ждет. В вагоне вдруг потемнело, снаружи стих шум. Зато отчетливее застучали колеса на стыках рельс. Поезд вошел в тоннель. Японец глянул в открытую дверь, что-то крикнул, опять ударил ногой. Выбросил вперед кулак левой руки и закончил связку махом-кистенем. На этот раз Щепкин не стал уходить назад, отбил ногу блоком, от кулака уклонился, а под руку со свинчаткой поднырнул. Кулак капитана впечатался в пах противника, тот вздрогнул и замедлил движение, что и было надо. Перехват за ворот и ремень, бросок через бедро. Тяжелое тело совершило короткий кульбит и ухнуло в дверной проем. Капитан от неожиданности не удержал руку противника, и японец исчез в проеме. Снаружи донесся тихий вскрик. «Япон!» — выдохнул Щепкин и привалился к стене. Через десять минут Щепкин закончил наводить порядок. Он обезвредил подготовленные взрывные устройства в первом вагоне, уложил тела охранников и Смардаша в ряд, запер оба вагона и с некоторым трудом залез на крышу. Короткая схватка с японцем вымотала его скорее морально, чем физически. Даже радость победы не помогала. Да и какая это победа! Два трупа вместо двух пленных... За такое ругать надо. Не давало расслабиться еще одно. Когда Щепкин заканчивал прибираться в первом грузовом вагоне, он случайно бросил взгляд в торцевую дверь и увидел в тамбуре соседнего вагона чью-то фигуру. Некто смотрел в его сторону, не двигаясь. Слабый свет не позволял различить черты лица и детали одежды от неподвижной фигуры веяло опасностью и угрозой капитан подошел к тамбуру вплотную но там уже никого не было кто то из японцев еще один их пособник просто посторонний пассажир во всяком случае еще одна загадка которую решить здесь и сейчас не получится щепкин дошел до второго вагона Слез вниз, где его ждала беспокоенный Гаглидзе, и без слов пошел к своему купе. Теперь не до прослушивания японцев. Надо сперва разобраться с этими проклятыми грузовыми вагонами. Когда поезд отъехал от тоннеля на несколько километров, Акасуми не вернулся, Идзуми все понял. Что-то пошло не так и его верный телохранитель погиб, либо попал в руки русских. Была ли это ошибка самого Касуми, или партнер сразу готовил ловушку, сказать сложно. В любом случае надо ждать появления русской контрразведки или жандармских чинов, а значит ему, помощнику посла и его сопровождающим жить осталось не больше пяти минут. Никто из них не захочет предстать перед судом и опозорить империю. Идзуми сосчитал до трехсот, потом вызвал кинджира и горо и велел им быть готовыми. А повелел стоять возле двери тамбура и без его команды никому не открывать. Придется использовать яд, ведь ритуальных мечей и кинжалов у них нет ну да предки простят им такой уход из жизни, ведь свою честь они не запятнали поезд катил все дальше в кромешной темноте, проскакивая тоннели, то подходя то удаляясь от величественного байкала стучали колеса, поскрипывала кожа на сиденье, но вокруг было тихо прошло еще полчаса Никто не лез в вагон, не наставлял на них оружие и не требовал поднимать руки. Идзуми закрыл глаза и попытался успокоить мысли. Касуми не вернулся, взрыва не было. Русские не ломают двери. Что это значит? Идзуми почувствовал укол в груди и вялость рук. Его явно знобило. Но он так и не открыл глаза. Косуми нет. И взрыва нет. Что это значит? На станции Кулутук Щепкин через проводника второго вагона дал срочную телеграмму в отделение полиции, а также потребовал задержать поезд до выяснения обстановки. Объявления по поезду пока не давали. Почти все пассажиры спали, а самым любопытным шепнули. «В связи с небольшим обвалом впереди будет задержка на два часа». Любопытные покивали, позевали и отправились спать. Вскоре прибыл наряд полиции. Сонный младший унтер-офицер потолкался возле вагонов, выслушал проводника, махнул рукой и пошел в вагон. Двое рядовых полицейских топтались у тамбура, поглядывая то на небо, то на фонарь на стене маленькой станции. Щепкин перехватил унтер офицера в вагоне, толкнул в свое купе, а когда тот начал топорщить усы и багроветь от наглости какого-то гражданского, пусть и важного пассажира, тихо шепнул свое звание и должность. Унтер тут же сдулся. Паник, но потом браво выпятил грудь и хотел было отрапортовать. Капитан показал ему кулак, и тот успокоился. Дальше слушал молча, только изредка вставляя «Слушаюсь, так точно-с! Не извольте сомневаться, ваше высокоблагородие!» Получив четкие инструкции, унтер прихватил своих людей и исчез. Последние вагоны отцепили и отогнали назад. Их должен подобрать специальный паровоз и довести обратно до станции Байкал. Белкин в это время незаметно выскочил из вагона, оббежал здание станции и исчез в темноте. Обойдя паровоз, он из темноты наблюдал за вагоном японцев, но ничего подозрительного не заметил. Видимо, те решили пока не поднимать шум из-за пропажи своего сотрудника. Держать поезд дальше на станции не имело смысла, и Щепкин опять же через проводника отдал команду унтер-офицеру дать зеленый свет. Через 10 минут паровоз потащил состав дальше на восток. «Значит так...» Сказал Щепкин своим, когда поезд уже набрал скорость. За японцами постоянное наблюдение. На крышу не лезть, присматривать из тамбура. До Верхнеудинска остановок нет. Из вагона они не выйдут. Если пойдут в ресторан, ничего. А если дальше, спросил Белкин, следить будут проводники. Нас, японцы, видеть не должны, кроме как в ресторане в компании актеров. «А если они начудят?» — предположил Гаглидзе. Капитан покосился на него и недовольно нахмурился. «Не знаю, на черта их человек вообще полез. Но подозревать в слабоумии и дзуме не могу. Что-то мы упустили из виду» что-то не доглядели. Если они отправили сотрудника дипломатической миссии на диверсию, это из ряда вон, и нам эту загадку надо разгадать. Ну, авария на магистрали выгодна немцам, австриякам, ну, причем тут японцы, недоумевал Белкин. Да и то, рвали бы мост где-то в центральной части страны, «Одно дело, а тут-то что?» «Сказал же, не знаю!» — повысил голос Щепкин. «Хватит гадать! Сейчас э, я первый заступаю на дежурство. Через три часа меня меняет... Э, Гоша, ты!» Гоглит закивнул. «А потом ты...» — капитан остановил взгляд на поручики. «Диану к этому делу не привлекаем!» Пусть и дальше за артистами следит. Смардаш, А, версия, отстал от поезда. Пока так, а дальше посмотрим. Гоглидзе покачал головой. Как же он так? И в группу удачно попал? И скрывался? Георгий, я же сказал, анализ ситуации потом. Придется копать глубже вытащить всю подноготную Витальда. «А если еще кто-то из них работает на японцев?» спросил Белкин. Щепкин отмахнулся. «Скажи еще, Зинштейн». Поручик хохотнул, покачал головой. «А зря смеешься. У нас сейчас все на подозрении, в том числе и Браун». Капитан проверил время. Я дал телеграмму Батюшину. В Верхнеудинске жду ответа. Может, что-то прояснится. Все, отдыхать. Я пошел. Капитан шагнул к двери, оглянулся и бросил. «Диане пока не говорите. Я сам». «А если она...» Гоглидзе замялся, виновато пожал плечами. «Придет сюда!» щепкин понял намек ротмистра упрямо повторил я сам будет меня искать скажите вышел по делу и больше ничего он вышел из купе миновал свой вагон соседний кивнул проводнику и встал в тамбуре выглянул в окно вагон дипломатов был погружен в темноту там либо все спали либо, скорее всего, ломали голову над произошедшим и ждали незваных гостей из полиции и контрразведки. Что задумал Идзуми, и что он сделает теперь, пока можно только гадать. Но что-то помощник японского посла предпримет. Сейчас капитана больше интересовало другое. Перед глазами... Все стояла та темная фигура в Тамбуре. Кто это и что он знает? Какую ведет игру? Одни вопросы, ни единого ответа. А до Владивостока осталось трое суток.